ХОР-СЕРДЕЦ 332 Принимается слово «хор» как созвучие голосов, но может быть хор энергий, хор сердец, хор огней. Учение должно обратить внимание на хоровое начало, которое вовсе не обременит личное начало. Нужно развивать себе такую кооперацию – чтобы привходить для прямого усиления возможностей. Так забота о хоровом начале соединится с созиданием. Люди могут понять, что хор нуждается в разнообразии соучастников. Только очень привычные руководители понимают, как нужны бывают даже не очень деятельные участники, но которые могут вносить своеобразие гармонии. Учитель радуется каждому своеобразию, В нём рождается новый вид огня. 333. Также при создании группы не удивляйтесь кажущемуся разнообразию членов. Ни рождением, ни привычками, ни ошибками, но духом прикасаются они. Духом невесомым, незримым и неслышимым соединяются они в хор. Потому не упрекайте кого-то за тембр голоса, Важно его качество. Радостно сознавать, что качество может быть всегда улучшаемо, если есть дисциплина духа. 334. Не всё ли равно, сколько струн нужно для кого-то для благозвучия? Главное, чтобы оно состоялось. Не будем удивляться и судить разнообразие. Не найдём даже двух песчинок сходных, наоборот – Будем радоваться каждому необычному подходу. 335. Как можно заставить всех обернуться в одном направлении? Но, смотря в различные стороны, люди будут видеть различное, не являя вреда общему благу. Пусть смотрят в разные стороны, пусть наблюдают все точки звездного пространства. Нужно, чтобы глаз научился наблюдать. Пусть пользуются всеми общими накоплениями, только соблюдая общее благо. Позволяйте пользоваться всеми источниками, и потому будет больше, кто больше вместит. Явление горения Духа так многоразлично, но пусть лучше ошибетесь, пусть преувеличите возможности блага, лишь бы не умолить. Проходя по лугу, не срывайте цветы без нужды, Уходя, думаете, что даже самый неповоротливый сотрудник может дать свой камень постройки. Не нужно откидывать, пока не пройдена линия предательства. Судите по этому черному признаку. 336. Чтобы помочь разным свойствам сотрудников, мы прилагаем разные меры. Нельзя применять одно лекарство от всех болезней. 337. Нередко люди в осуждении пытаются заставить кого-то поступить, как им хочется. Люди не хотят понять, что каждая птица имеет свою песню. Можно убить такого певца, но невозможно заставить его выразиться чуждым ему звуком. Очень прискорбно, когда можно видеть, как люди насилуют чужую волю. 338. Обереги сотрудников, плывущих в одной ладье, некоторые из них не привычны к дальнему плаванию, ведь не все прошли те же сроки. Кому удалось лучше, тот знает и великодушие, он уже опытен и в терпении, без чего не удается никакое изыскание. 339. Странно наблюдать, какими неожиданными путями приближается человечество к новым входам. Не возмущайтесь медленностью восхождения некоторых характеров. Они боятся показать себя смешными. Другие ищут свой подход в своих выражениях. Тем лучше, пусть как бы сами найдут. Но разбудите искание, пусть уявляют свои догадки, пусть в полной индивидуальности накопляют опыт. 340. Мы знаем все травы, врызшие на нашем лугу. Мы знаем все их свойства и потому не называем их сорными. Каждая вредна вне срока, каждая полезна, когда неминуема. 341. Не будем требовать, чтобы люди все одинаково думали. Хорошо, если они различают, где свет и где тьма. 342. Главное качество водителя – уметь собрать сотрудников самых различных качеств и объединить всех одним устремлением. Сотрудничество – сердец. 343. От сердца к сердцу – таков закон сотрудничества, общины, содружества. 344. Трудность времени сложилась от дезорганизации. Причина такой дезорганизации смешна в своей ничтожности. Забыто сотрудничество сердец. 345. Жизнь новая может начинаться от каждого мгновения. Новая жизнь во благо слагается в сотрудничестве. Много огней зажигает такая жизнь Не будем забывать, что мысль блага зажигает по пути своему множество жизней, но самоотверженность сердца направляет мышление к зажжению новых светочей. 346. Силы, действующие друг против друга, взаимно уничтожаются. Силы, действующие параллельно в том же направлении, являют сумму этих энергий, и силы, действующие врозь, теряют в зависимости от угла расхождения. Люди не могут понять, что этот основной закон физики есть также основной закон и сотрудничества. 347. Обращает на себя внимание одно, казалось бы, простое явление. Когда 10 человек определяют свои силы порознь, то суммой их будет – Меньше суммы общего усилия. Это таинственное нечто будет венцом сотрудничества. Опять касаемся огненной области. Лишь общее ритмическое усилие призывает огненный запас. 348. Сознание сотрудничества удесетеряет мощь всех соединительных токов. 349. Учитель рад, когда коллективный труд возможен. Отрицание коллективного труда есть невежество. Лишь высокая индивидуальность найдет себе меру собирательных понятий. Пока личность страшится собирательного труда, она еще не индивидуальна, она еще пребывает в удушении самости. Лишь истинное распознавание нерушимости может дать приобщение к коллективу. Только таким истинным путем взаимоуважения придем к согласному труду, иначе говоря, придем к действенному добру. В этом добре зажигается огонь сердца, потому так радостно каждое проявление труда согласного. Такой труд уже необычайно усиливает психическую энергию. Пусть он заключается лишь в краткой совместной работе, хотя бы кратко в начале, только бы в полном согласии, и в желании преуспеяния. Сначала от несогласованности явление утомления неизбежно, но затем комплекс силы коллективной удесетерит энергию. 350. Мир есть венец сотрудничества. зная много равнозначащих понятий – сотрудничество, содружество, община, кооператив – Те самые сердечные объединительные основы, как маяки во тьме. Не пугаться должны люди при мысли о счастье ближних, но радоваться нужно, ибо счастье ближнего есть наше счастье. Подвижники не покидают землю, пока не исцелены страдания. Целое содружество может легко лечить раны друга, только нужно развить искусство мыслить во благо. И это нелегко в обиходе хлопот, но примеры подвижников могут ободрить и влить новые силы. 351. Сродство является как следствие сотрудничества. Мы зовем к такому сотрудничеству сближающему навсегда. 352. чтобы на планетах были духи, сгармонизированные сознательной работе. 353. Умейте призвать новых на постройку. Итак, трудитесь на объединение.